Глава 20. Night. По пути из аэропорта Сан-Диего в Тоде-Сантос я сжимаю в кулаке три таблетки Ксанакса. Я выглядываю из окна, желая превратить их в пыль, чтобы я смог легко растворить их в ополаскивателе для рта, который перелил в чашку из Старбакса. Набирать высоту быстрее, когда они в порошке. В больницу. Я еду прямиком в больницу. Вишенкой на дерьмовом торте стало то, что папа отказывается говорить мне, что случилось. Я закинул три таблетки в рот. Самые ужасные варианты развития событий мелькают у меня в голове. Мамин голос звучал так слабо по телефону. Она на самом деле умирает. Она уже мертва. Её мозг мёртв. Мертва. Мертва. Мертва. Мы были богаты. Мы были здоровы. Мы были сильны и непобедимы. Так что ж оборвало эту цепочку? Я написал тёте М. Night. Просто скажи мне, что она жива. Эмилия: Да, она жива. Найт: Почему тогда отец такой придурок? Эмилия: Ты заботился о себе там. Ой-ой, она даже не отругала меня за рогань на папу. Не очень хороший знак. Найт: Скажите, к чему мне готовиться? Эмилия: К реальности. Ненавижу всех, кроме Луны, может быть. Но я не могу поговорить с ней, пока не получу больше информации. В Северной Каролине середина ночи, а у неё завтра пары. Когда такси подъехало к больнице, я выскочил из машины. Ксана к с алкоголю уже в моей крови. Я решил, что было не очень хорошая идея чередовать алкоголь с ополаскивателям, когда меня чуть не вырвало на стойке регистрации, когда я просился в палату к маме. Дежурная направила меня в конец коридора. Когда я покачивающейся походкой направился туда, у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал его в надежде, что у Луны появилось предчувствие. Отбой. Это Декси. Я перевёл звонок на голосовую почту и отправил сообщение. Всё хорошо, потом поговорим. Папа стоял в коридоре и выглядел как кусок высохшего тоста, объеденный по краям, полностью выгревший внутри. В ту минуту, когда он увидел меня, вместо того, чтобы обнять или сказать, что рад, что я вернулся, или спросить, я не знаю, как его чёрта я делаю, он нахмурился и указал на меня пальцем. Ты. Я. Я сделал вид, что зевнул, когда прошёл мимо него. Это была большая ошибка, огромная. Теперь он чувствует запах ополаскивателя для рта. А он не настолько тупой, чтобы подумать, что я заботился о своих зубах все выходные. Прекрасный жест, сын. Показываться здесь, воняя алкоголем, когда твоя мама госпитализирована. Спасибо, чувак. Я оценю, что ты держишь меня в курсе того, что чёрт побери происходит с мамой. Я упал в синее кресло около её палаты. Хотя он прав. И не надо быть здоровой, чтобы понять, что я выгляжу как дерьмо и пахну не намного лучше. Где Лев? У реки сратов. А почему не у тётя М? Она едет сюда. Смотри, я не очень пьян. Могу я увидеть маму? Я устало потёр лицо, закрывая глаза. Нет, отрезала она, даря постеней и смотря вниз на свои туфли. Она спит. Я сложил руки, чтобы устроиться поудобнее и поспать. В больнице мама может спать часами. Дерьмо, которое в неё вкалывают вместе со стероидами, вызывает внезапные всплески энергии, а потом сонливость на весь день. Я закрыл глаза, мысленно напоминая себе не забыть позвонить Вону, чтобы он подбросил меня в школу завтра утром. Когда вдруг папа ударил меня по голове, я резко открыл глаза. "Просыпайся", он схватил меня за воротник рубашки, поднимая на ноги. Внезапно мы оказались лицом к лицу. Я сузил глаза. Он никогда не касался меня физически. Моё сердце стучало в груди. "Да в чём проблема?" "Ты моя проблема", прошептал он сквозь зубы. "Твои отношения моя проблема". Твой эгоизм. Просто собраться и... и уехать к девушке. Он выплюнул последнее слово, когда у него перехватило дыхание, и он вскинул руки в воздух, отшвырнув меня. Знаешь, в чём моя проблема? Моя проблема в том, что твоя мама не в порядке, а ты здесь, пьяный и накуренный в усмерть, думаешь, что мы не знаем, думаешь, что нам всё равно, когда я пытаюсь погасить очередной пожар в своей жизни, а весь мой дом в огне, а найт Ворвался отец, его голос отразился от стен. Весь коридор затрясся от его грозного тона. Медсёстры и пациенты выглянули из полуоткрытых дверей, выпячив глаза, а два медбрата покинули посты и направились в нашу сторону. "Почему бы тебе не пойти дальше и не сказать всё?" я саркастически улыбнулся, разводя руки в стороны. "Ты желаешь, чтобы вы никогда не уснавляли меня? На одну дерьмовую проблему было бы меньше, так? Но вы знали, что это должно было случиться." Она тоже. Ты знал, что мы когда-нибудь окажемся здесь, и всё равно мы есть у вас. Тупой пьяный knight вырвался наружу. Ненавижу своё пьяное альтер эго. Оно не имеет фильтров. Что я несу? Зачем я это говорю? Потому что какая-то часть меня верит в это. Моя мама знала, что умрёт молодой, и всё равно усыновила меня и родила Льва. Его имя означает сердце на иврите. Но ей нужны лёгкие. Именно они подвели её. А наши сердца разбиты. Вы обрекли меня на это, обвинил я. Вы дали мне временную семью. Экстренное сообщение, Найт. Жизнь временная. Твоя мама могла бы быть полностью здоровой, но её мог бы сбить грузовик 10 лет назад. Просто то, что ты принимаешь жизнь как должное, не означает, что так оно и есть. О'кей, Опра. Верь в это дерьмо, чтобы успокоить себя. Засмеялся я, разворачиваясь и направляясь к ближней двери, пока мы оба не взорвались. Потому как лицо моего отца превратилось из злого в шокированное, я понял, что моих дипломатических навыков не хватило. Медсестры похлопали нас по плечам, провожая вниз по коридору. Эмоции взяли верх, джентльмены. Мы понимаем это, но вам надо выйти наружу, подышать свежим воздухом, успокоиться. Мы сообщим вам, если что-то изменится. Что-то изменится. Что они имеют в виду под изменениями? Мои ноги сами понесли меня на балкон первого этажа больницы. Мы с отцом стояли снаружи, игнорируя дождь. Он качал головой и смотрел на чёрное небо, позволяя дождю омывать его лицо. Он закрыл глаза и провёл рукой по волосам, и клок оказался между его пальцами. Господи. Ты придурок, что назвал Луну просто девушкой, пробурчал я, доставая телефон из кармана. Опять Дикси. Я скинул вызов. Почему ты не можешь сдохнуть? Почему это должна быть Роза? Ты придурок, потому что судишь маму из-за вас со львом, ответил отец. Мне интересно, что за хрень происходит, но не хочу спрашивать, потому что знаю, что он не ответит мне честно. Я собираюсь увидеть её, прощупал почву, делая вид, что иду к двери. Он схватил меня за бицепс, отталкивая назад. Не смей, предупредил он. Почему? Потому. Почему? Я смирил его холодным взглядом. Я устал быть сильным, быть безразличным, быть кем-то, кем я не являюсь. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза, потому что она в коме. Знаете, как иногда люди говорят, что весь их мир рухнул. Я никогда не понимал, что они имеют в виду до настоящего момента, момента, когда все в моей жизни разбилось в дребезги по одному кирпичику за раз. Я упал назад, моя спина ударилась о стену. и скатилась вниз, пока не села на влажную землю. Папа стоял передо мной с опущенной головой, как спущенный флаг. Я сразу понял, что это все не из-за того, что я пью или принимаю наркотики. Ни мама, ни папа не знали, в какие проблемы я влиплся в этом году. Это из-за мамы. Как? Как будто со стороны прозвучал мой голос. Они ввели ее в искусственную кому, потому что у нее последняя стадия кистозного фиброза. Когда? Чуть раньше, сегодня. Почему ты не сказал мне? Мой голос превратился в крик. Зачем, чтобы ты летел и весь путь думал о ней? Как ее умирающую подключили к аппарату искусственной вентиляции? Умирающую? Я понимаю, что звучу как придурок, но ничего не могу поделать. Чего я ожидал? Что она быстренько выйдет из этого места? что она на коляске сама поедет к парковочному месту. Слишком поздно для пересадки лёгких, слишком поздно для экспериментального лечения, слишком поздно для всего. Папа кивнул. До меня дошло, что я нужен ему, как он нужен мне. Но я не могу. Я не могу думать нормально, я не могу даже дышать. Я кивнул, встал и вернулся назад в больницу, хлопнув стеклянной дверью. Я слышу шаги отца позади себя. Игнорируя пять пропущенных звонков от Дикси, я пишу Луне: Найт. Моя мама в коме. Её ответ пришёл через минуту. Луна. Я еду. Бутылка виски, ещё две таблетки успокоительного и одну таблетку для концентрации внимания, просто потому что мне надо быть сосредоточенным в классе. Видите, какой ответственный. Это моё основное меню на понедельник. Папа посадил меня в машину к Лоно и настоял на том, чтобы я поехал в школу. Я поругался с ним из-за этого, конечно. Что ещё делают дети, когда их мать в коме? Именно это, отец захлопнул пассажирскую дверь прямо перед моим лицом, игнорируя Вона и Хантера на заднем сиденье. Это искусственная кома, ситуация под контролем. Покажись в классе, сделай всё возможное, а возвращайся сюда, и мы вместе навестим её. Я снова открыл рот, чтобы поспорить, но сразу же закрыл, когда Хантер позади меня сказал: "Мы позаботимся о нём, сэр". Хантер. Папа сжал глаза пальцами. Безобидно, но я не доверяю тебе в этом вопросе. К сожалению, у меня полно забот. Просто езжайте. Всю дорогу Вон Косо смотрел на меня своими ледяными глазами. Я понял, что всё ужасно, даже когда он старался вести себя отлично. Чувак не жалел и не ходил вокруг да около. Он шёл на таран и никогда не упускал возможности ударить тебя, пока ты летел вниз. Не думаю, что напиваться сейчас лучший вариант. Он жевал жвачку. Не думаю, что я спрашивал твоё долбаное мнение. Сорвался я, прислонился головой к окну и закрыл глаза. Хантер глубоко вздохнул позади нас. Кто-то стучал внутри моей головы прямо по глазам. Я почти уверен, что это Дикси. Хантер держит мою голову над унитазом в школьном туалете. Моё лицо влажное, волосы спадают вниз по футболке Armani. Я знаю, что это Хантер, потому что я слышу его голос, но не могу заставить себя открыть глаза. Отвратно умирать на его нитации. Ну этот ублюдок сейчас утонет прямо в толчке. Следующим сказал Вон. Мне надо отдать заявление мистру Асталису. Тебе придется самому разгребать здесь. Ты урод. Что мне делать с ним? Просто положи его в мою тачку. Ты серьезно собираешься заставить его ждать в таком состоянии? Взъя сгнул Хантер. Он сам сделал это с собой. Я слышу равнодушный голос Ивона. Просто назовем это тяжелым уроком. Можно я просто назову тебя конченым, хотел сказать я, но не смог. Я не могу даже губами пошевелить. Я слышу, как Вон бросает ключи Хантеру, а тот ловит их и поднимает меня. Меня притащили, кинули в машину и пристегнули. К тому моменту я уже понимал, что случится дальше. Я опять отключился. Ты воняешь как дерьмо, и теперь моя тачка пахнет так же. Я не ответил Вону. Отключиться в общественном туалете. Классный найт. Ты уже достиг дна. Пока нет, прорычал я, принимая поражение. Всё болит. Больше всего жизнь в этом кошмаре. Я расскажу твоим родителям. Они в курсе, улыбнулся я, закрывая глаза. И у них нет времени на это дерьмо. Ну вперёд. Усложни всё для них. А, подожди. Мой отец не способен поддержать сам себя, а мама в долбанной коме. Удачи тебе дождаться от них ответа, он покачал головой. Я засмеялся. Хотя ничего смешного не было. Если я думал, что проберусь в палату к маме и увижу, что она подключена к куче аппаратов, которые шумят как грузовой поезд и запрограммированы на то, чтобы помогать ей дышать, и успокоюсь, то ошибся. Папа держал меня за одну руку, а лев за другую. Мы втроём смотрели, вглядывались, вглядывались. Ощущение того, что это конец, буквально ощущалось в воздухе. Не только конец для неё, но и для всех нас. Я свыкся в смысле, что конец света происходит прямо сейчас передо мной. С тех пор, как узнал о болезни матери в раннем возрасте. Иногда я забирался в лес в горах, смотрел на окружающее меня ничто и думал: "Вот оно, конец света, прямо здесь". Или когда гремел гром, опускался туман, просачивающийся через окна. Или когда сосредотачивался на тонкой линии между горизонтом и океаном, воображая себя скользящим в это, позволяя этому всасывать меня в другое измерение. Именно так все и ощущается сейчас, как будто ничего не будет после, не будет выпускного, футбола, поцелуя в слуной под одеялом. Здесь я заканчиваюсь и ничего не начинается. Здесь я потерял человека, который построил мою жизнь, человека, который признал меня, когда другая женщина не смогла. Кто признает меня сейчас? Кому я принадлежу? Могу я коснуться ее? Голос льва хриплый. Он уже не такой маленький, ему 14. Представляю, как всё это трудно для него. Терять её, когда он так юн. Кто расскажет ему, что опозориться при первом поцелуе нормально, что там будет так много слюней? Кто поведёт его по магазинам перед выпускным? Кто вытрет ему слёзы, когда Бэйли разобьёт ему сердце, а она сделает это без сомнений? Они оба слишком жёсткие, чтобы не причинить боль друг другу. Я. Вот кто. Вот что я решил. Я собираюсь сыграть роль старшего брата. Я должен. Аккуратно, отрезал отец словно хлыстом, заставляя брата вздрогнуть. Лев отошёл от отца. Он шёл так аккуратно к ней, будто если он будет идти слишком быстро, то потревожит её. Её глаза закрыты, кожа бледная. Пурпурные вены оплетают веки как паутина. Она кажется умиротворённой. Одеяло натянуто до самой шеи. Я подумал, что Лев собирается коснуться её щеки или лица. может быть волос. К моему удивлению, его пальцы сжались на одеяле, медленно сдвигая его вниз к её талии. Она ненавидит спать под одеялом. Задохнулся он, глядя в сторону на стену. Из него вырвалось рыдание, как гром. Папа стоит словно статуя, отказываясь мириться с дерьмом, которое подкинула нам жизнь, и смотрит на них, в основном на маму. Я вырвал себя из этого состояния, избавился от головной боли и тошноты и схватил Льва за плечо. Ты прав, малыш. Она и правда ненавидит